И тут Инесс показала, чего она стоит. «Не забывай, о чем мы договорились», — сухо ответила она, — «моя работа и независимость прежде всего. Больше двух дней в Париже я провести не могу. Нам придется лететь в Мексику. Я и так задержалась в Мадриде на два лишних дня, чтобы дождаться тебя, мой дорогой. Твоя коммерция могла бы и подождать». В этот раз даже уши Альфреда радостно шевелились. Бернардо разозлился. Не нужно устраивать мне таких сцен, сурово одёрнул он зарвавшуюся жену. Дома мы сумеем обо всём договориться чуть позже. Роль Альфонса явно не для него, в который раз с огорчением подумал Бернардо. Придётся терпеть этого мерзкого Альфреда и эту гордячку. Кажется, он никогда еще не попадал в подобное смешное положение. А если они любовники, что ему делать? Изображать роль доверчивого мужа, наивного просточка, или потребовать сатисфакции и быть убитым на дуэли. Этот тип, наверное, владеет какими-нибудь экзотическими видами оружия. Хотя выбор оружия может быть и за ним, как за оскорбленной стороной. Дернальдо даже улыбнулся: какая глупость иногда приходит в голову. Автомобиль въехал в центр города, направляясь по Виа-Гранде к самому центру города. Отель Палас был расположен на центральной площади Мадрида, площади Кортесов. Напротив находился всемирно известный музей Эль-Прадо распоитующий 436 номеров и 20 люксов, отель считался одной из лучших гостиниц не только Испании, но и всей Европы. В дальнем конце площади, с левой стороны от музея, был расположен второй отель подобного класса, Риц, как бы спрятанный в тени деревьев и фонтанов. Он был ещё дороже, чем Палас И в его номерах останавливались богатые арабские шейхи и приезжие миллионеры из Америки. Обычный номер на двоих там мог стоить до 60 тысяч песо, что составляло в общем более 500 долларов. И было очень дорого даже по дорогим европейским стандартам. Правда, отель был несколько меньше, камернее палац. У него было... Всего 29 апартаментов и 125 номеров. Эти два отеля считались своеобразной визитной карточкой гостиничного бизнеса столицы Испании и входили в число лучших отелей мира по высшей классификации. Они вышли из машины, и водитель показал швейцару на небольшой чемодан прибывшего гостя. Бернардо впервые с огорчением подумал: что его недорогой чемодан будет смотреться грязным пятном в великолепии отеля топ-класса. Здесь привыкли совсем к другим чемоданам. Видимо, это отразилось на лице Бернарда. Альфредо чуть скривил губы, увидев его чемодан, как будто не видел его в аэропорту, а швейцар презрительно бросил багаж в свою великолепную золотую тележку. «Кажется, я действительно становлюсь альфонсом», — подумал несчастный Бернарда. «Нужно будет еще брать деньги у моей супруги, и все встанет на свои места». Почему только он согласился на подобный унизительный роль, и хотя костюм для него подбирали в ателье службы внешней разведки, не пожалев на него денег, он чувствовал себя почти нищим в этом приличном костюме среди великолепных костюмов Бернарда от Валентины и крестьяна Диора, среди платьев от Шанель и Джванши. Они прошли в лифт, и Альфред предупредительно пропустил их вперёд. Наверх они поднимались втроём и молча. У входа в апартаменты Инес де Жори его человек. "Спасибо, Филиппа", поблагодарила молодого человека Инес одаряя его ласковой улыбкой. Перед Альфредом охранник вытянулся, на Бернарда не обратил никакого внимания. Все вокруг них были влюблены в свою хозяйку и презирали чужого Альфонса, пальстившегося на её деньги.